Глава 3. Намного позже я пытался отыскать причину, мотив, по которому в тот обычный вечер, ничем не отличающийся от своих собратьев, которые и имели место всю прошедшую неделю, решил отправиться на старое городское кладбище. Получалось так, что мотива не было, зато точно помню, что было воскресенье, и завтра с утра мне предстояло совершенно привычным образом отправиться на работу. Кажется, что об этом я думал куда больше Чем о цели своего ознакомительного похода. Вроде на работе предстояло что-то важное. Но оказалось, что по-настоящему важное Ждало меня в другом месте. В том месте, о котором я старался не думать вовсе. А лишь хотел посмотреть, хотел убить редкое свободное время. И совершенно не представлял, что делаю первый шаг к тому, Что очень скоро изменит всю мою жизнь. Раз и навсегда. Но обо всем по порядку. Чтобы попасть на кладбище, Мне было нужно сделать небольшой крюк, или лезть через хорошо знакомые трубы. Естественно, что я выбрал первый вариант. И спустя 3-4 минуты подошёл к центральному входу. Какой-либо вывески или обозначения на входе, как я и предполагал, мне обнаружить не удалось. Зато весь путипровод, избавляющий дорогу от тех же магистральных сетей отопления, был завешен кустарными проспектами рекламы, из которых можно было узнать, где рядом и недорого можно помыть автомобиль, поменять на нём же аккумулятор, следом обзавестись новыми стойками. Необычным показалось, что всё здесь касалось лишь автомобильной тематики, как будто и не существовало других тем. Впрочем, следующей мыслью я похронил эти размышления, какая в конце концов разница. А вывеска или план-схема всё же была, но значительно глубже, уже внутри территории возле каменной беседки. которая, по счастливому исключению обстоятельств, сохранила в своем периметре деревянную лавочку. Только с лавочки схему было не видно. Зато можно было хорошо разглядеть металлические ворота. И от чего-то при их покосившемся виде в голове настойчиво рождалось странное неоспоримое утверждение. Если кому-нибудь, когда-нибудь, сознание постучится диковинная мысль закрыть эти самые ворота, то из этого ровным счетом ничего не выйдет. Слишком сильно покрылись ржавчиной петли, ничем не отличались от них столбы, ни пролазная трава, смешанная с незаконной свалкой мусора, перекрыла одну воротину на добрую половину метра. А вывеска-схема была изготовлена недавно, и этим она совершенно не вписывалась в общую обстановку, нарушала устоявшийся колорит, но все же только на ней, можно было изучить нехитрые маршруты трёх квадбищенских дорог и увидеть два имеющихся перекрёстка было напоминание о том, что здесь нашли свой последний приют несколько героев Советского Союза, несколько академиков. Я же потратил на изучение маршрутов от силы минуту, принял решение, что мне будет достаточно пройти по крайней правой дороге, а затем с её же помощью вернуться назад. После этого я двинулся дальше. и сразу отметил, не скрывая моего запустения, только первые могилки на небольшом по площади пятачке находились в приличном состоянии, хотя и это не могло меня особо обмануть, потому что оказавшись возле них, я сразу понял, что без труда нашёл место захоронения героев, академиков, заслуженных деятелей науки и искусства. Только что будет дальше? Если даже здесь, обвалакивающим облаком, витало что-то брошенное, несмотря на произведённую уборку неухоженное, лишённое человеческого внимания в нормальном смысле этого слова, мёртвым ведь могилы не нужны, и мне до них никакого дела, им всё равно, как выглядят эти памятники, оградки, стопки фотографий, всё это нужно живым, это их вотчина, их дело. но живые успели превратиться в мёртвых, нашли своё пристанище в другом месте, от этого окончательно умерли те, кто не имея возможности что-то изменить, оставался здесь. А может, всё же мне стало не по себе. Я уже видел, что ожидает меня здесь и дальше шло мрачное, предсказуемое запустение. Высокая трава скрывала оградки, покосились памятники. Некоторые и вовсе валялись на земле. Почти сразу мой взгляд упёрся в две провалившиеся могилы, за ними две кучи мусора и удобное место для разворота автомобилей, которые и привозили сюда этот мусор. Я же наступил на картонную коробку из-под сока, чуть не потерял равновесие. После этого ещё более ощущая себя незваным гостем и не спрашивая разрешения у хозяев, закурил. Табачный дым помог мне вновь почувствовать некоторую реальность, но дурманящий привкус ушедшего уже не хотел отпускать меня из своих объятий. Хорошо, что ещё Уваско заигрывал с горизонтом летний закат. Было достаточно света, и совсем не смущала абсолютная тишина. Не чувствовалось вакуумное одиночество и ещё неохота былого обращать внимание на подходящие с восточной стороны мрачные тяжёлые тучи. которые стремительно старались заузить вечер, сделать старое городское квадбыще куда более естественным, чтобы я мог в полном объёме почувствовать весь местный колорит. Я же продолжал не торопясь следовать дальше. Через минут 5 почувствовал, что начал обречённо свыкаться с кольцом окружившей меня обстановкой города мёртвых, а в какой-то момент заметил Что происходит нечто интересное. Я ловил на себе взгляды, останавливался, не понимая, откуда это, пока догадка о взнобах не проползла по моей коже. Фотографии на меня смотрят фотографии. Они стараются, чтобы я ответил, чтобы я остановился возле них, и сейчас я до ощущения холода в крови боялся, что одна из них вот-вот попытается со мной заговорить. Мне не хотелось этого. Да и что себя обманывать, принять данную мысль я не мог. Но она настойчиво просилась в мою голову, просто давила на виски, и я был вынужден остановиться. Напротив меня была довольно заметная могилка с высокой и лишь малось осевшей оградкой. Искусно вписывались между прутьями чем-то весёлые якоря, от которых отходили ленточки, взятые из бесказырки. который и сейчас украшал мою фотографию, с которой на меня беззаботно смотрел улыбающийся молодой матрос. Смотрел мне прямо в глаза, и 60 с лишним лет исчезали в одном мгновении. За ними следовало ещё какое-то время, отодвигая мрачную конечную дату под фотографией, и мне казалось, что матрос никогда и не умирал, что он через секунду появится на дороге, пойдёт в мою сторону. чтобы сообщить что-то важное, но нет. Я ощутил, что показалось. Огромная чёрная туча помогла мне прогнав в сторону иллюзию. Я оценил её усилия, посмотрев вверх, а далее у меня в руках вновь оказалась сигарета, пополз билёв и дымок. Я неуклюже покачнулся, сделал шаг, и меня вновь накрыло туманное облако. Теперь я отчётливо видел картину, в которой были двое. Мущина и женщина, довольно пожилые, двигались они не торопясь, о чём-то разговаривали. В руках женщины была сумка, мужчина нёс самодельные грабли с короткой рукояткой. Не замечая меня, они оказались внутри оградки и сразу занялись уборкой. Делали это молча, почти не смотрели друг на друга, а небо не обращая внимания на мои мистические видения темнело буквально с каждой секундой. Я докурил сигарету, Лишь один раз повернулся в другую сторону, но когда мой взгляд вернулся, то родителей матроса уже не было. Передо мной оставалась лишь женщина, и она сильно постарела, но продолжала заниматься всё той же уборкой. Иногда тяжело вздыхала, иногда присаживалась на деревянную лавочку, возле которой стоял крохотный столик, и по-прежнему не замечала моего присутствия. А я сделал два шага в сторону от могилы моряка Затем осознанно остановился, уже точно полагая, что время обгонит меня в только ему доступной прогрессии. Я не ошибся. Теперь я видел сгорбленную старуху, которая и не пыталась чего-то делать, она просто сидела, она смотрела в мою сторону, и так же, как и прежде дня видела, мое его присутствие не чувствовала, его, зато я хорошо видел, какой тяжелой скорбью были наполнены её глаза. Я чувствовал что мне не менее тяжело и поэтому сделал ещё два шага прочь, сделал их спиной вперёд и видел, как старушка растворилась прямо на моих глазах, а следом за ней стремительно начала менять свой облик могилка. Она догоняла меня. Она принимала в себя настоящее время, секунды приравнивались годам. Это было жутко, стиралась блекло фотография. Мистический в один момент росла выше и выше вездесущая сорная трава, ржавел металл, а когда начала оседать земля, я не выдержал. Я отвернулся и постарался покинуть это место быстрее. Остановился я только когда достиг первого скрещения дорог. Стало совсем темно. Лёгкий ветерок начинал вторгаться в засыпающую тишь. Он же заставил меня ощутить приближение ночной прохлады. от того я прибавил ходу. С обеих сторон на меня продолжали смотреть застывшие навечно фотографии, но я не отвечал им взаимностью. Мне сейчас хотелось поскорее их покинуть. Мущин и женщин, стариков и молодых, красивых и не особо, их всех тех, кто уже не сможет мне рассказать что-то важное для них, а оттого куда более важное для меня, то, что мне хотелось бы знать. то, что само просилось стать моим, лечь строчками на бумагу, воскреснуть, сбежать от умиротворения погоста и снова пусти надолго вновь стать живым. И я в эти секунды, в эти несколько минут понимал их, но всё одно хотел уйти, мог лишь обещать без обмана, но и без осознания твёрдости, просто так, чтобы успокоить. У меня получилось. Многие принесли меня к выходу, где на дороге в отдалении Уже зажглись высокие фонари, где встречая меня жёлтым теплом, горели окна первого дома слева от меня. За ним, был второй по счёту, дальше поворот и прямая дорога домой.